Глава седьмая. Ангел. «Поехали, отвезу тебя домой», — произносит, наконец, парень, и я растворяюсь в его голосе. Он говорит с линцой. Я слышу бархатные нотки низкого голоса и понимаю, что именно таким себе его и представляла. Мне бы вообще не надо было представлять себе, как разговаривает и смотрит этот парень. Но кто удержит мою фантазию? Он немного отодвигается. А когда видит, что я скачу на одной ноге, вручает мне букет и резко подхватывает на руки. «Эй, поставь меня на землю!» Требую я и на всякий случай осматриваюсь, пытаясь выяснить, поможет ли мне кто-то в случае, если этот парень переступит границы. «Куда ты меня несёшь?» «Я же сказал, что отвезу тебя домой», — спокойно отвечает он. «Я не сажусь в машину к незнакомцам. Меня зовут Дима, мы учимся в одном универе». «Я видел тебя на парковке. Думаю, ты тоже меня заметила?» Он криво усмехается. «Какой самоуверенный! Хотя это не удивительно, С такой харизмой и флёром плохого парня, который так любят девушки». «А что ты тут делаешь?» «Видел, как ты упала на выступление». «Это была часть номера», — возражаю негромко, покраснев так, что горят кончики ушей. «Ну да», — хмыкает он. «Так а здесь ты меня как нашёл? Или это случайность? А, ты, наверное, проведать кого-то приехал в больницу? Вон и цветы привёз». «Цветы тебе. И приехал я за тобой. Это ближайшая больница к концертному залу. Логично, что ты поехала именно сюда». «А в концертном зале ты что делал?» «Пришёл на твоё выступление посмотреть». «Что? Зачем?» «Захотелось». Спокойно отвечает он и продолжает нести меня так, словно я ничего не вешу. Меня настораживает его поведение, так что я на всякий случай разблокирую телефон, чтобы в случае необходимости можно было быстро позвонить папиному водителю. От близости Димы и запаха его туалетной воды, сильно отличающейся от той, какой пользуются парни на моем потоке, у меня кружится голова, и я даже забываю, что всего секунду назад боялась его. «У тех что-то такое дерзкое, спортивное, а у этого парфюм глубокий, мощный и даже... пугающий». Не знаю, как объяснить, да и в мужских ароматах я совсем не разбираюсь. Я и себе-то выбрала с трудом, что уж говорить о парфюмах, которые я никогда не покупала. Этот запах чем-то похож на папин, но более свежий и рисковатый, как будто в него добавили острого перца». «А как ты узнал про концерт?» «Ты слишком подозрительная», отвечает он и ставит меня на землю рядом со своей пугающего вида машиной. Открывает дверцу, забрасывает на заднее сиденье букет и снова поворачивается ко мне. «А ты не отвечаешь на вопрос. Как тут не быть подозрительной?» Уголок соблазнительных губ Димы приподнимается, и он окидывает меня взглядом. А потом внезапно становится серьёзным, когда я покачиваюсь на одной ноге. Берёт меня за локти, снова вторгаясь в личное пространство и окутывая своей давящей аурой. Мне несложно собрать минимальную информацию о девушке, которая меня заинтересовала. Слушай, я не заставляю тебя ехать со мной. Могу вызвать такси, если тебе в лом с комфортом прокатиться до дома на нормальной тачке. Но я позабочусь о тебе лучше таксиста. «Можем сфотать мои номера, отправишь их подружке, чтобы она знала, с кем ты уехала». Пока я решаюсь, Дима уже выхватывает из моих пальцев телефон и делает снимок своего переднего номерного знака. Затем возвращает мне аппарат, а я, как хорошая девочка, отправляю подруге номер и пишу, что меня везёт домой Дима. «Как твоя фамилия?» — обращаюсь к нему. Поколебавшись пару секунд, отвечает, впиваясь в моё лицо взглядом. Громов. Ага, ладно. Дописываю его фамилию и отправляю сообщение Агате. Если этот Дима задумал что-нибудь плохое, то информированность моей подруги должна его отпугнуть. «Всё? Можем ехать?» — спрашивает он. «Да». Дима шире распахивает дверцу и помогает мне занять место в кожаном салоне, аккуратно перекидывая больную ногу через порожек. Потом наклоняется, чтобы застегнуть ремень безопасности, задерживаясь очень близко у моего лица. Слишком близко. Я даже могу чувствовать его дыхание на своём подбородке. Это так странно и волнующе, что я перестаю дышать и, широко распахнув глаза, пялюсь на парня. Заняв водительское место, Дима заводит машину, и та приятно урчит. Я быстро называю адрес, и мы выезжаем со стоянки, встраиваясь в поток машин. Я стараюсь смотреть в лобовое стекло или в боковое, но взгляд то и дело скользит к незнакомцу, который уверенным жестом обхватывает руль ровно сверху, а вторая его рука лежит на ручке переключения передач. С интересом рассматриваю его руки. Дима не качок, так что и ладони у него не слишком широкие, но пальцы длинные, словно музыкальные. Наверное, он был бы хорошим пианистом, Тыльная сторона ладоней испещрена венами, руки жилистые. Но больше всего моё внимание привлекают кольца. «Ты женат?» Не удерживаюсь от вопроса и слегка дёргаюсь от того, как он мечет в меня внимательный взгляд тёмных глаз, а потом внезапно кривовато улыбается. «Чего?» «У тебя кольцо на безымянном пальце». «У меня их три на обеих руках». Он отпускает руль, чтобы продемонстрировать третье. А я вскрикиваю и с ужасом смотрю на дорогу. Дима смеется и снова берется за руль. Успокоившись, я всматриваюсь в его кольца. Да, они не похожи на обручальные, но тоже почти плоские. На правой руке их два. Широкие, блестящие, похожи на серебряные. На левой, если я правильно увидела перед тем, как испугаться, только одно, и оно на безымянном. Больше похоже на печатку, но я не успела рассмотреть. Мой взгляд скользит выше. Пользуясь тем, что Дима сосредоточен на дороге, я стараюсь максимально незаметно подглядывать за ним. Его запястье украшает узкий коричневый кожаный браслет, сплетённый из нескольких шнурков. Взгляд скользит дальше по чёрной кожаной куртке, падает на белоснежный воротник футболки, очерчивает острый кадык и, наконец, изучает лицо. Острая линия челюсти, полноватые губы, Прямой нос, густые брови, непослушная чёлка, которую он то и дело поправляет. Полный набор любимца девочек. Всё при нём, и даже больше. Крутая, слегка пугающая машина, как вишенка на торте. «Рассмотрела?» — хмыкает Дима, заставляя меня покраснеть и отвернуться. Улыбка сама собой растягивается на губах, и мне приходится прикусить нижнюю, чтобы сдержать неуместный порыв. Пусть не думает, что я тут уже поплыла от его неотразимости. Телефон пиликает входящим сообщением, спасая меня от необходимости отвечать на провокационный вопрос. Облегченно выдыхаю, получив сообщение от изумруда. Так моя подруга Агата прозвала себя в сети, потому что это тоже камень, как и тот, что символизирует ее имя. Странная логика, но в этом вся Агата. Изумруд. «Не знаю, что спросить сначала. Как твоя нога? Или всё же, как тебя угораздило сесть в машину к демону?» «Ангелина». «К демону? Почему ты так его называешь?» «Изумруд». «Ага, значит, нога уже не болит». «Изумруд». «Я рассказывала тебе про него несколько дней назад, когда мы были в ТЦ. Брат Матвея, помнишь?» «Я хмурюсь». А когда меня осеняет, перевожу взгляд на Диму. Это его называют демоном. Не мудрено с таким-то взглядом. И аура у него давящая. Ему сложно сопротивляться, но не столько благодаря обаянию, а больше из-за какого-то животного страха разозлить его. Изумруд. Ну ты не бойся, он людей не ест. Хотя, может, пьет кровь девственниц. Ха-ха-ха. Ангелина. Агата, что за шутки? Он меня всего лишь подвозит. Изумруд. Ага, как и десятки других до тебя. В общем, кандидат на твою вишенку хороший. Главное, не отдавать ему своё сердце. Тогда точно сожрёт. Позвони, как будешь дома, посвящу в подробности. Ангелина. Ладно. Заблокировав телефон, прячу его в карман куртки, который застёгиваю на молнию, и снова смотрю на Диму. Есть в нём что-то демоническое, то ли взгляд, то ли энергетика. Но мне нравится то, как он пахнет и как уверенно ведёт машину. И даже скупые кривоватые улыбки, которые он периодически дарит мне. Интересно, о чём он думает, когда смотрит на меня? «Может, прогуляемся?» — предлагает Дима, когда мы заезжаем в мой район и едем вдоль парка и озера. «Так себе идея!» отвечаю я, выразительно кивая на свою ногу. Я должен был попытаться. Он подмигивает, а у меня внизу живота как будто бабочки качаются на волнах. Вот как, оказывается, работает чрезмерное обаяние. Он еще толком ничего не сказал и не сделал, а я уже трепещу. Но нет, не трепещу же, да я вижу его второй раз в жизни. Какой трепет! «Может, ты голодна? Мы могли бы где-нибудь поесть. Здесь должны быть приличные кафе». «Спасибо, но нет. Я хочу домой. Мне нужно приложить лёд к лодыжке». «Значит, в следующий раз», — говорит он, подъезжая к шлагбауму закрытого жилого комплекса. «Я достаю брелок из сумки и нажимаю на кнопку, чтобы поднять преграду». «А будет в следующий раз?» Задаю вопрос и только потом понимаю, как это прозвучало. Как будто я надеюсь на следующий раз. Щёки вспыхивают, и я резко отворачиваюсь, якобы внимательно осматривая газон возле пешеходных дорожек. «Непременно будет», — заключает Дима. «И мне кажется, что я слышу щелчок замка, когда моя клетка захлопывается. Вероятно, мне не оставили выхода».